Глава тридцать четвертая. Сережа. Значит, за Тирамису ты готова продать душу дьяволу? Я всерьез удивлен, узнав гастрономические пристрастия этой девушки. Только за него? Или есть еще что-то, за что ты готова отдать такую цену? За чашкой кофе мы разговариваем на отстраненные темы, которые абсолютно не напрягают ни меня, ни Адель. Я стараюсь не давить на нее. Пока что. Тем самым я подготавливаю ее к серьезному разговору, который рано или поздно состоится у нас. «Только за тортики!» Громко воскликнув, она отправляет в рот добротный кусок торта. Причмокивает забавно и ложку облизывает до последней крошки. Я искренне не понимаю людей, которые не любят сладкое. Ты только представь, перед отъездом на крыльце своего подъезда я видела выброшенный торт. Он был свежим, даже упаковка была целой. Встретила бы этого бездушного человека, по голове настучала бы. Я давлюсь кофе, понимая, о каком бездушном человеке сейчас ведется речь. Откашливаюсь в кулака, затем наваливаюсь на круглый столик, придвинувшись к Адель. «Стучи!» Подставив голову, хлопаю себя по темечку. «В смысле?» «Ты же сказала, что настучала бы по голове тому, кто посмел выбросить торт». «Так вышло, что тем человеком был я». «То есть как это?» Только глазками хлопает, тело не двигается. «Я не понял, ты будешь стучать или нет?» «Уже чуть ли не настаиваю я, все так же склоняясь над столом». Адель потерялась в своих мыслях и просто мотает головой заторможенно. Я присаживаюсь обратно на барный стул, размешиваю ложкой кофе, мысленно уносясь в тот день. Да просто вышло все немного не так, как я планировал. «А что ты планировал?» — вырывает из мыслей взволнованный голос Адель. Сердце мое начинает отбивать сумасшедший ритм. Ладошки потеют. Что мне приходится обтереть их о свои джинсы? Расскажи. А мне бы не хотелось снова возвращаться в тот день даже мысленно. Это самый худший день в моей жизни. Но вернуться необходимо, чтобы развеять все сомнения на свой счет, Иначе никак. После нашего разговора в машине я отправился в магаз. Там купил этот чертов торт, но до твоей квартиры так и не добрался. Что же тебе помешало? Я бы и не вспомнил об этом торте, если бы ты мне не напомнила. Просто тогда все происходило словно в тумане. У меня отец умер. Мне пришлось исчезнуть. Я занимался его похоронами. «Прости, я тогда не мог ни о чем другом думать». «Адель знает, каково это, когда теряешь близких людей. Она может представить, что я чувствовал в тот момент. Я очень надеюсь на ее понимание. Только от нее я и жду его». «Извини, я даже не могла представить такого». После продолжительной паузы тихо отвечает, накрывая мою руку, лежавшую на столе своей ладонью. «Хочешь поговорить об этом?» Судорожно мотаю головой. «Нет, давай лучше сменим тему. Ты же хотела о чем-то поговорить?» «Да мы вроде бы уже обсудили все, что только можно». Пожимает плечами, но фраза ее мне не кажется убедительной. Она что-то утаивает от меня, я чувствую это. «Нет, Адель, так не пойдет. Тебе напомнить, что ты хотела мне озвучить проблемы, которые тебе мешают начать все с нуля? Больше всего на свете я сейчас хочу, чтобы мы решили с тобой эти проблемы. Совместно, понимаешь?» Адель начинает нервничать. Она натягивает рукава водолазки, скрывая в них свои ладони, прячет руки под столом, ерзая на стуле. «Ты хочешь, чтобы мы начали сначала?» В глазах застывает вопрос. «Разве по мне не видно, что именно этого я и добиваюсь?» «Я был бы не против, но...» Выставляю указательный палец, подмигнув ей. «Только если ты не против». Ее красивый губ касается смущенная улыбка. Щечки наливаются румянцем. В результате она высовывает одну руку из-за стола и протягивает ее мне. «Аделаида. Можно просто Адель?» Я легонько сжимаю ее руку, пройдясь подушечкой большого пальца по нежной коже. «Сергей. Боже, я снова волнуюсь так, словно впервые с девушкой знакомлюсь. Очень рада нашему знакомству. Закусывает губу. Я ловлю себя на мысли, что мне нестерпимо хочется пройтись языком по этим сочным губкам. Но мы же вроде как только что познакомились. Не стоит торопить события, дабы не спугнуть эту прекрасную особу. Как же быстро я вживаюсь в роль. Осталось дело за малым, признать, что это никакая не роль. Отныне я должен быть настоящим садель. Это взаимно». Наклоняюсь к ней, чтобы тихонько сказать. «Помнится, при нашем первом знакомстве ты не разрешала мне называть тебя Адель?» «Все изменилось, Сереж. Надеюсь, что в лучшую сторону». Я, наконец, выпускаю ее ладони своей, предоставив ей возможность докушать старый кусок торта, который она принимается уплетать за обе щеки. А аппетит у нее просто зверски в отличие от меня. Мне даже кофе в глотку с трудом лезет. «Адель, извини, что отвлекаю тебя от поглощения углеводов в таких количествах придаю голосу важности и серьезности, потирая пальцами свою бороду. Но я должен спросить тебя кое о чем, чтобы в дальнейшем избежать недоразумений. Да? Я слушаю тебя внимательно. Настороженно проговаривает. А есть один фиг не перестает. У тебя есть парень? Прищурившись, делаю акцент на слове «есть». Адель риска перестает жевать. Уже начинаю жалеть, что задал этот вопрос, раз у нее даже аппетит испортился. неловко молчание я нервно потираю свою взмокшую шею с задней стороны мысленно проклиная себя за свою любознательность неуместную. Адель нарочит громко хмыкает, взяв с подставки парочку бумажных салфеток. Медленно, словно нарочно испытывая мое терпение, она проходит с салфеткой по своим кубам, вымазанным в шоколадном креме. Комкает злосчастную салфетку и кладет в тарелку к недоеденному торту. Ну все, браво, кажется, я напортачил. Есть, надеюсь. Горделиво она произносит, вздернув свой носик. Я не в силах сдерживать эмоции не приятных, и разеваю рот в недоумении. Какого фига, блин? А как у тебя дела обстоят с девушками? Наверное, дефицитом внимания не приходится страдать? Мне послышалось? Или я уловил в ее тоне нотки иронии? Она потрунивает надо мной? Или у меня уже едет крыша на фоне непрекращающейся ревности? Одно из двух. Страдаю, как ни странно. В ее саркастичной манере отвечаю, допивая остатки уже остывшего противного на вкус кофе. Дефицитом внимания одной конкретной девушки. А ты не допускал, к примеру, мысли, что она не уделяет тебе должного внимания только лишь потому, что ты недостаточно серьезен по отношению к ней? Ты не думал, что она просто переживает, что ты поиграешься с ней какое-то время, а потом, когда тебе надоест, ей придется горько сожалеть о том, что не прислушалась к своему внутреннему протестующему голосу? Так-так-так, лед тронулся. Только вот я остался дрейфовать на плавучей льдине, и мне во что бы то ни стало нужно постараться направить эту льдину к берегу, иначе я сам себя потоплю. Я понимаю все ее опасения, учитывая то, каким негодяем я порой с ней был, но я не знаю, как до нее донести, что я пересмотрел свое поведение. Знала бы ты, как я хочу казаться в ее глазах человеком, которому можно не только доверять, но и тем, с кем можно строить совместное будущее. «Адель требуется пара секунд, чтобы переварить сказанное. Выражение ее лица становится каким-то предосудительным. Она не верит мне. Мне тоже требуется временная пауза, чтобы восстановить сбившееся дыхание из-за волнения и попить водички. Внезапно в горле пересыхает настолько, что язык к небу прилипает. «Ты хочешь только казаться таким человеком?» Сказано с выраженным недовольством. «Господи, ну почему я такой болван? Такие разговоры для меня в новинку». Мне бы думать, прежде чем что-то говорить, но думать сейчас абсолютно нечем. Мозги превратились в зыбучие пески. Я говорю то, что чувствую. Но раз Адель не в восторге от моих слов, значит, чувство меня подводит. Я хочу, чтобы она доверилась мне. Хочу, чтобы она предоставила мне возможность узнавать ее. Я хочу быть с ней. Каждый день, каждый час, каждую гребанную минуту. Я влюблен в нее, но еще ни разу не признавался ей в этом лично. Сам не понял, как сказал это, но Адель слова заставили встрепенуться. Ее будто бы передернуло, словно по телу прошлась волна дрожи. Как жаль, что все ее тело спрятано от моих глаз за одеждой. Я бы хотел видеть, как на самом деле действуют на нее мои слова. А пока стоит только догадываться, в правильном ли направлении я движусь. Сереж, так признайся. Голос ее дрожит, ресницы трепещут. Я уверена, она будет счастлива услышать нечто подобное от тебя». «Да вот не знаю теперь». Минуту назад эта девушка сказала, что у нее есть парень. Думаешь, все равно стоит сказать? Адель туго сглатывает. Думаю, стоит. Оглядываюсь вокруг. Забегала в коскучий чавкающих посетителей в ней. Не самое лучшее место для выражения своих чувств, как по мне. Но мне плевать. Я рад тому, что в принципе мне представилась такая возможность. А какое я выбрала для этого места, значения не имеет. Набираю в легкий побольше воздуха, поскольку чую, буду говорить сейчас без остановки. Об Адель я готов говорить сутками напролет. О ней и о том, что чувствую к ней. Она убирает волосы с лица, заправляя их за ушки. Тяну свои руки к ней, беру в свои, чтобы чувствовать ее. Я не преувеличивал, когда говорил, что Адель способна наделить меня силой. Наверное, слишком рано такое говорить, но у меня было много времени, чтобы хорошенько поразмыслить над этим. Я представлял себе наше будущее, и оно меня абсолютно устраивает. Сжимаю ее ладошки, слегка притянув на свою сторону. Она так внимательно слушает меня, что перестает даже моргать, пока я трещу безумолку. Я понял, что смогу любить тебя даже тогда, когда твоя пупка покроется коркой целлюлита. Я буду любить тебя, когда ты наберешь лишние 20-30 килограммов, а то и больше. Я буду любить тебя, когда ты посидеешь. Я не стану любить тебя меньше, когда однажды перед сном ты передашь мне свою вставную слюнявую челюсть, чтобы я положил ее на тумбочку, где будут в рамках стоять фотографии наших правнуков. Ты только представь, насколько далеко ушли мои мысли. «А ведь раньше я не мог даже распланировать свой следующий день. Я влюбился в тебя как мальчишка, но этого мальчишки сейчас превалируют только серьезные намерения. Я испускаю ироничный смешок. Только вот как к такому отнесется твой парень? Я не планировал шведскую семью, знаешь ли?» Адель моргает. «Не знаю, надо будет как-нибудь спросить у него». Заторможенно проговаривает, покраснев как зарево. «Так спроси прямо сейчас, чего медлить-то?» Она снова моргает, не сводя с меня мечтательного взгляда. Сереж, как ты смотришь на то, чтобы стать моим парнем?» Еще одним?» Сощурившись, спрашиваю. Хихикнув, Адель мотает головой. «Нет, на сей раз единственным». «Мне надо подумать». Принимая задумчивый вид, глянув в окно на целующуюся парочку остановки. А ведь мы упустили с Адель этот конфетно-букетный период. Перевожу взгляд на нее и чуть ли не на месте подскакиваю от того, Как я рвусь оказаться с ней рядом? Обнять ее, к себе прижать? Да что тут думать? Я ехал сюда именно с этой целью. Но, блин, с предложением ты меня опередила, и мне сейчас как-то даже неловко. Это не гонки, Сереж, спокойно отвечает она. Это должно было случиться намного раньше. Я просто больше не хочу ничего упускать. Я посчитала для себя, что это самый подходящий момент. Это не гонки. Это давно перестало быть игрой. Сейчас все, что с нами происходит, называется жизнью. Я многое упустил в ней. Но ведь никогда не поздно учиться жить заново. Я наверстаю. И что же будет дальше? Поигрываю бровями. Я доволен, как слон. У тебя есть предложение? Я тяну ее за руку на себя, пока Адель не поднимается из-за стола. Она обходит столик, и на глазах у всех посетителей кафе падает ко мне на колени. Руками обвивает шею. А я, наконец, прижимаю ее к своей груди, вернув себе то, чего мне так не хватало все эти дни. «Я хочу забрать тебя с собой». — шепчу на ушко. Кокетливо улыбнувшись, она кивает. — А это можно устроить. На следующей неделе я должна пройти плановое обследование, а сразу после него могу прилететь к тебе. — А твой отец? — Он не запрет тебя в темнице до скончания веков, если узнает, к кому ты отправилась. — Я уже достаточно взрослая. Да ему надо как-то учиться обходиться без меня. Думаю, из-за меня он не желает заводить новые отношения с женщинами. Если я уеду, то, возможно, его личная жизнь устроится. «Мне нравится. Это отличный план!» Чмокуя Адель в кончик носа, заставив ее покраснить.